Вы в лёгких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт 1, сцена 4. Перевод Бориса Постернака. 12 декабря. Рори. А ей можно это есть? Я сижу за обеденным столом в квартире Бел. Кругом ёлочки из поеток, искусственный снег. И такое количество блесток, что оленя Рудольфа, пожалуй, хватил бы удар. Музыкальным фоном звучат диснеевские рождественские песенки. Ещё неделю назад я бы поклялся чему угодно, что никогда в жизни не стану проводить выходные подобным образом. Думаю, нет. Не ешь тесто, Марша. Белл подмигивает, скатывает из теста крошечный шарик и отправляет себе в рот. Серьёзно? Ну ты даёшь. Марша отщипывает огромный кусок и лижет его, сухмылкая и глядя мне в глаза. Бэл прыскает от смеха, прикрывает ладонью рот и делает серьёзную мину. Это очень мило. Я знаю, у меня плохо получается держать дистанцию. Я пытался, но вчера весь вечер раздумывал о том, как прошёл её первый мастер-класс в школе. Позвонить и спросить, я не мог, это было бы неправильно, а затем сам не пойму, как оказался здесь. Вообще-то он прав. Я обещала твоей маме, что впредь ты не будешь его есть. Она переживает, что у тебя возникнет проблема с почками. А ты обещала мне, помнишь? Мы договорились. И с моей стороны, нехорошо дразнить Трори. Никто не должен есть тесто. Да, я помню. Но оно вкусное. Нет, не вкусное. А ты, бяка, я обещаю больше не есть, и ты обещай. Уговор? Уговор. Марша протягивает ладошку и жмёт руку Бел. Та морщится и оседает на полуде. Ой-ой-ой, как больно. А малышка ликует от осознания собственных солёнок. Я не могу оставаться в стороне, я хочу вместе со всеми. Кроме того, говорит Бел, поднимаясь с пола. Кому нужен на Рождество твой лизун, особенно после прошлого года? Давай-ка ты определишь это. Она указывает пальцем на кусок солёного теста. Примиком у мусорное ведро Марша пожимает плечами и не сходя с места отправляет лизуна в ведро, а потом принимается лепить очередную невыразительную фигуру, громко распевая про снеговика Фроста. Я знаю, что это плохо, но от этого он не умрёт. По крайней мере, я на это надеюсь. Тесто я делала сама из кукурузной муки и соды. Насчёт соли я всё объяснила в прошлом году. Заметь, в детстве я уплетала солёное, пресолёное тесто за обе щеки. Воспитательница клала соли в два раза больше, чтобы я не ела, но это не помогало. По словам мамы, именно тогда она начала меня стесняться. Из-за этого, а ещё из-за моего упорного желания танцевать, задрав юбочку. Твоя мама знает, как повысить самооценку у ребёнка. Да, в этом ей нет нравных. Хотя в её оправдании стоит сказать, что вряд ли она это делает нарочно. Это своего рода цепная реакция. Отец гнусно ведёт себя с ней, она отправляет дальше. Луиза всегда говорит, что я выбираю тупиц, потому что боюсь длительных отношений и того, что превращусь в свою мать, поэтому я умышленно выбираю тех, с кем никогда не будет ничего серьёзного. Интересно. Луиза мудрая женщина. И что ты с этим согласна? Она смешно кривит рот и пожимает плечами. Я подозреваю, что да. Она поворачивается к Марше. Эй, наша песня следующая. Ты доделала? Марша обильно посыпает фигурки блёстками и вдавливает их в тесто, а затем с самым невинным видом улыбается, крёст наевая весь рот. Доделала. Готово. Она спрыгивает со стула, а Белла отодвигает свой и прибавляет громкость на ноутбуке. Какой очередной кошмар грядёт? Из колонок несётся очень бодрая версия колокольчиков. Марша поднимает руки перед собой и принимается прыгать по комнате. Бэл посылает мне озорную ухмылку и тоже поднимает руки. Лапы, лаконично объясняет она. Они вдвоём скачут по комнате, не мелодично вопя о катании в сонях, запряжённых лошадкой. Тигра! рычит Марша, всё прыгая и прыгая. Мне хочется присоединиться. Я взрослый человек, который никогда в жизни не прыгал как тигр, даже когда мне было 5. Когда они оказываются ко мне спиной, я поднимаю лапу, чтобы почувствовать, каково это ощущение странное. Нет, я не буду в этом участвовать. Нет такой силы, которая оторвала бы меня от стула. Ничего страшного. Не все способны на такое. Очевидно, я слишком застёгнут на все пуговицы, чтобы прыгать тигром в Рождество. Это так весело. Когда песня заканчивается, Марша плюхается на место, отщипывает кусок солёного теста, смотрит на Бэл и прилепляет его обратно. Так весело. Уф! Что будем делать дальше? Ну, я хотела, чтобы это был сюрприз, но выгляни в окно. Идёт снег. Вот именно. Ты сделала так, что для меня пошёл снег. Какая ты умная. Можно мы пойдём на улицу? Я не настолько могущественная медвежонок. Снег делать не умею, но на улицу мы обязательно пойдём. На мгновение кажется, что в комнате больше никого нет, только она и Марша. Они смотрят друг на друга. Воздух пропитан духом товарищества, сумасшедшей, сильной, пылкой любви. Момент откровения минует, когда Бэлс улыбкой поворачивается ко мне. Мы едем в Тинтсфилд кататься на лошадке. Она снова смотрит на малышку. С Аней раздобыть не удалось, но нас ждёт повозка. Ты как, согласна? О да, да! Обожаю лошадок. Ура! А ты обожаешь лошадок, Рори? Мы приглашаем тебя в компанию, если ты в состоянии вытерпеть такое количество рождественства в один день. Да, да, поехали с нами. Там будет весело, и лошадка будет. Марша тянет меня за рукав. Она по-прежнему скачет как мячик. Глаза большие. Да, поехали. Если ты не занят. Это Tintasfield. Так что никаких мигающих лампочек. Это будет викторианское Рождество. Бел подмигивает. Мы покатаемся в повозке, а после прогуляемся по дому. Что скажешь? Скажу, что вы к концу дня наденете на меня корону из мишуры и заставите распевать на прошлое Рождество. Отличная мысль. George Michael будет в тему. А тебе известно, что на прошлое Рождество самая ремиксовая рождественская песня. Скажу тебе больше, если ты подписываешься, вечером можем завалиться в лакоту и танцевать всю ночь. Для лакоты я слегка староват. Да, пожалуй. А я? Нет. Она снова подмигивает мне. Вот бестия. Лошадки! Вопит марша, стоя посреди комнаты. О'кей, мы идём. А ты? Тоже улыбаюсь я. А можно мы сначала зайдём в магазин к Temperance? Мне нравится Temperance. Она всегда смотрит на меня строго-строго, лицо сердитое, присердитое и говорит, что за маленькими девочками, которые плохо себя ведут, приходит дьявол. Я обещаю вести себя хорошо и дьявола не пускать. А она отдаёт мне что-нибудь вкусное. На этот раз, Бэл, я постараюсь получить манго. Это я запросто, потому что Бэл говорит, что дьявола нет. Значит, нужно просто сказать: "Да". Смотреть честными глазами и вкусняшка моя. Классный план, Марша. У тебя какой любимый фрукт? Может, я смогу его получить? В прошлый раз она перекрестилась. Это Бэл так сказала. Если я тоже так сделаю и пообещаю дьявола не пускать, может, и дастся получить две вкусняшки. Как думаешь, Бэл? Бэл протягивает руку. Дай пять. Асама одновременно завязывает шарф на шее у Марши, натягивает ей поплотнее шапку, а потом надевает пальто и берёт варежки. "Ты серьёзно?" шепчу я, когда она открывает дверь, и Марша несётся вниз по лестнице. "Ты подбиваешь её обдуривать местных крестьян?" "Ага. А в следующем году я надоумлю её бомбануть мечеть." "Поразумеется нет. Я учу её смотреть с страхом в лицо." Temperance может и христианка, но ужаса нагоняет только так её строгий взгляд, о котором говорит Марша, способен содрать кожу с любого язычника в радиусе 5 миль. Ну погоди, сейчас сам убедишься. При виде неё у тебе захочется рухнуть на колени и покаяться во всех своих грехах. Можешь мне поверить. Я прививаю Марше жизненные навыки и учу не бояться людей, которые запугивают детей всякими страшилками. Дьявол не придёт за моей любимой крестницей. Нет, конечно, говорю я. Ему тебя хватит с лихвой. Белл. Мы паркуемся возле Тинтсфилда и идём к дому. В это время года по месте, принадлежащее национальному фонду объектов исторической и природной значимости, пользуется особой популярностью у посетителей пруд-пруди. Как здесь многолюдно, говорит Рори. Сто лет тут не был, пожалуй, с самого детства, когда бабушка привезла нас с мамой сюда на мамин день рождения. Тогда тут выступала театральная труппа, мол устроили пикник на газоне, и у меня в голове никак не укладывалось, как это в таком большом доме жила всего одна семья. Как мило. Думаю, твоя мама мне понравилась бы. Он смотрит на меня. Пожалуй, вы поладили бы. На днях она изобразила финт вполне в твоём духе. Я ещё не рассказала Хаусу Фрейзер. Нет. Ты намекнул, но до рассказа дело не дошло. Давай, выкладывай. Снег идиот. Эй, вы двое, почему так долго? прерывает нас Марша. Мамина дочка. Усмехаюсь я. Я хочу к лошадкам, в припрыжку. Так будет быстрее, в припрыжку всегда быстрее. Арори смотрит неуверенно, но Марша не терпит возражений. Она хватает за руку его, потом меня и несётся вскачь, увлекая нас за собой. Я подпрыгиваю, а Арори явно не решается. Поэтому я взглядом даю ему понять, что переживать не стоит. Марша, а ну-ка посмотри на меня. Я останавливаюсь и высовываю язык, ловя снег. Своих детей у меня пока нет, но техникой отвлечения внимания я уже владею. Снежинки тают на языке. Они тают. Сама попробуй. Марша тормозит, тоже высовывает язык и, нахмурив лобик, кивает Рориде: "И ты давай". Рорид тотчас послушно высовывает язык. Странное ощущение, да? Я смотрю на него, пытаясь определить, что он чувствует. Они тают быстрее, чем мороженое. Ловить языком снег это ещё большее чудо, чем есть мороженое. Снежинка падает на язык. шепчет. Привет. А потом сразу оп, и её нет. Попробую ещё раз, говорит Рори, снова высувывая язык. Маршал ловится на удочку. Оп, и её нет. Сейчас я их всех поймаю. Оно уносится вперёд, а мы по-прежнему с высунутыми языками обмениваемся взглядами. Фишка пра. Привет от снежинки это славно. Из него получится хороший отец, сильный, добрый, надёжный. Стоп. Это что за фантазии? Надеюсь, он не телепат. Рори дёргает кончиком языка и что-то пытается сказать. Теперь его можно убрать? Слышится мне, но, возможно, я ошибаюсь. Это будет правильно, говорю я. Надеюсь, что он не уловил отнюдь не платонический ход моих мыслей. Прекращай немедленно. Не хватало мне встряскаться в Рори Олтерса. ни чуточки, ни капельки, ни самую малость. Для девушки, которая боится быть отвергнутой, это будет увлечение губительное для души. Мой собственный уникальный вид хаоса не может представлять интереса для этого состоявшегося и доброго мужчины, настоящего космополита. Он убирает язык, и я облегчённо выдыхаю. Мы идём бок о бок, разделявшее нас расстояние, когда рядом прогломарша сократилось, и я ощущаю его, его присутствие. как будто это отдельное существо, трудноопределимое, внушающее спокойствие, властное, немного пугающее. От чести это его собственная сущность, мужчины, который себя контролирует, на которого можно положиться, очень отличающегося от большинства тех, с кем я сталкивалась в жизни. Но вместе с тем оно связано с его физическим обличием. Рори всегда был высоким, но сейчас он повзрослел, раздался, заматериел, выглядит так, как будто ему под силу срубить дом. Упс, похоже, меня опять переклинило. Когда мы только познакомились, он был ещё по мальчишески щуплым. Впрочем, тогда мне это не бросалось в глаза. В молодости это обычное дело, тогда все кажутся такими взрослыми. Но вчера вечером я украдкой заглянула в его Facebook. Под заглянуть украдкой я подразумеваю, что после насыщенного дня заблудилась в пространственно-временной червоточине, которая легко растянулась на 10 с лишним лет и заполнила большую часть моего вечера. Я столько всего узнала, например, что подруга его мамы, Джанет, с большими закадоннами, что несмотря на всю застенчивость в университете, мальчишкой он обожал переодеваться в женскую одежду. Его мама, не моргнув глазом, выкладывает его детские фотографии и тегает его. Должно быть, он сгорает со стыда. И ещё каким милым он был в подростковом возрасте, правда, слегка неуклюжим. Я страшно накосячила, поставив лайк под его постом двенадцатилетней давности, а после тут же щёлкнула не нравится. Я бросаю косой взгляд. У него очень сосредоточенный вид. Надеюсь, его мысли заняты проблемами глобальной нищеты, а не тем, с чего вдруг мне взбрело в голову лайкать его старые фотографии. Вчера вечером я подумал, Эм. Ты помнишь? Аврора останавливается. О, чёрт, чёрт. Снег. Это так красиво, да? Я пытаюсь изменить направление разговора и указываю на идеальные хлопья снега, падающие на нас. Он задумчиво смотрит на меня. Он всегда так смотрит. Жаль, я так не умею. Вот бы заглянуть в самые потаённые уголки его мозга и понять, что происходит в этой умной голове. Что именно он думает обо мне? Эрори непроницаем, разгадать его практически невозможно. Он находится здесь. И что из этого? Что им движет? Он здесь из-за отца или из-за меня? Я снова ловлю себя на том, что сомневаюсь в его дружбе, в том, что со мной можно дружить из-за меня самой. Ей-ей. Сколько ещё должно пройти времени, чтобы я стала более уверенной в себе? Или так будет всегда? Да, очень. Это он отвечает на вопрос о снеге. И пусть даже ты ненавидишь декабрь? Да, всё ещё ненавижу. На это сказано с улыбкой, а не с отвращением. Ты любишь снег? Фраза "прошёл под снежинки" звучала очень поэтично. Ага. Оттачиваешь на мне свою любовь к метрическому стихосложению. У него в уголках глаз появляются лучики. с годами они превратятся в морщинки. А сейчас мне хочется бесконечно смотреть на эти его лучики. Чёрт. Это всё снег. Это из-за него у меня такой романтический настрой. И все рождественские фильмы виноваты в том, что мои гормоны будто сошли с ума. Надеюсь, на следующей неделе я снова стану собой, и мне всё будет по барабану. Но Бог с ней с поэзией. Ты помнишь, давно, когда мы Ага. Он гнёт свою. Ну, конечно. Продолжай, говорю я, испытывая жгучее желание зажмурить глаза и заткнуть уши. Я про тот случай, когда подбрасывал тебя до дому, и пробил колесо. Я подумал, что справлюсь в два счёта, и, пока трахался с покрышкой, ты уселась на ворота и закурила косяк. Я облегчённо смеюсь. Так вот он о чём. Помню ту историю, От меня не было толку, да? В тот день я даже подумать не мог, что много лет спустя мы будем вместе гулять по викторианскому поместью. А был толк или нет это неважно. Ты была молода. Случись это сейчас, ты бы отодвинула меня локтем и попыталась зубами вытащить болты. Вероятно. Я широко скалюсь. Он смотрит в мою сторону, и у меня ёкает в животе. Она тут, она тут! Я видела её, настоящую лошадь. Она такая большая. Ну быстрее же, давайте, пока они не уехали. Марша выбегает из-за угла и врезается в нас на полной скорости, захлёбываясь словами. Разговор прекращается. Мы снова приходим в движение. Я даже не отразила, в какой момент малышка исчезла за углом. Как же это я позволила ей разгуливать одной в общественном месте, где на каждом углу деревья и кусты. А в них запросто могут сидеть убийцы, точить ножи и строить самые страшные рожи. Хорошо, что за те 3 минуты, в течение которых я упустила её из виду, её не похитили и не убили. Но это мне напоминание не пренебрегать своими обязанностями. Тема дня суперрождество для моей крестницы, а не несбыточные фантазии насчёт мужчины, который идёт рядом. Плохо, Белл, плохо. Паро Ты права, она действительно огромная. Говорю я Марше, когда мы поворачиваем за угол, и она с благоговением смотрит на лошадь, чью голову венчает султан из перьев. Она красивая. Да, Рори. Малышка говорит медленно, с предыханием, как будто очутилась перед волшебным замком. Пожалуй, для неё всё так и есть. Лошадь стоит на подъездной дорожке Тентэсфилд-хауса. Перед входом возвышается большая ёлка. колонны портика увит гирляндами, в них вплетены красные розы. Такого же оттенка были красные ленты на больших кустах при въезде в поместье. Всё выглядит очень по-рождественски и, как обещала Бэл, по-викториански. Мишуры нигде не видно, рождественских песен ни слышно. И на том спасибо. Желаете прокатиться на пони? Интересуется молодая женщина в викторианском облачении. На ней и цилиндр, и алый галстук-бабочка. Да, желаем, тихо говорит Марша, которая явно находится под сильным впечатлением. Хорошо. В таком случае ты и твоя семья можете садиться в экипаж. Женщина указывает на повозку. Она не обращается отдельно ко мне, Эликбел, но именует нас троих семьёй. На щеках у Бел проступает румянец, она начинает заикаться. Я протягиваю руку и помогаю Марше забраться в повозку. Тем временем Бел сможет справиться с смущением. И тут понимаю, что меня это предположение тоже задело. Не смутило. Марша и Бел были бы идеальной семьёй, а слегка опечалило. Я всегда знал, что буду отцом. Отсутствие биологического отца и надёжность Дэйва сформировали во мне эту уверенность. Я знал, что когда у меня появятся дети, я буду рядом, стану им надёжной опорой навсегда. Это было незыблемо. А потом появилась Джессика. Мы собирались стать семьёй и родить троих детей с золотыми, как у мамы, волосами. Они играли бы в саду, который мы хотели купить на окраине. Этой мечте недавно было осуществиться. А после Джессики мне пришлось, в частности, примириться с тем фактом, что иметь семью, возможно, не для меня. Гибель Джессики отозвалась во мне ужасной, невозможной болью. А будь это мать моих детей или мой ребёнок, что тогда? Нет. Об этом страшно думать. Это более чем убедительная причина, чтобы жить одному. Мне необходимо отвлечься. Цвет лица у Бэл пришёл в норму. Повозка наполняется, и она сажает Маршу себе на колени. Мы сидим вплотную, соприкасаясь бёдрами, и при движении повозки явно повалимся друг на дружку. Ну как тебе? Весело? шёпотом спрашивает она. Есть немного. Мне тоже, откликается Марша, и я понимаю, что вопрос адресовался ей. Как думаешь, а вскачь лошадка поедет? Я хочу вскачь. Я думаю, лошадка поедет так, чтобы мы не упали. Но ведь так тоже весело, говорит Бэл. Мы с Маршей удивлённо вскидываем брови. Ни такого ответа ожидал я от Бэл. Это не вскачь, говорит Марша. Так едет Санта. Бэл убеждённо кивает. А что, хорошо для Санты, хорошо и для нас. Это верно, поддакиваю я. Санта едет быстро, но осторожно. Повозка приходит в движение, и мы валимся вперёд. Марша наряет носом, затем выпрямляется, мордашка довольно сияет. И-го-го! Поездка продолжается всего 5 минут, но Марш в полном восторге, и кивает головой в такт цоканью копыт по асфальту. Так весело, так весело. Щебечет она, вылезая из повозки, и долго-долго поглаживает лошадь по боку. Всё это время Бэл смотрит на неё обожающим взглядом, а я смотрю на Бэл. Предлагаю зайти в дом и выяснить, как там внутри с рождественским настроем. Заодно согреемся. Как вам идея? Идёт. Быстро и по сути отвечает Марша. Бэл смотрит на меня. Рори? Да я двумя руками за. Домя руками? Ну, ты же знаешь, я с радостью. Это правда. Дейв взял от Гуль и везёт маму куда-то с ночёвкой. Она пыталась отказаться, мотивируя тем, что нехорошо уезжать, когда я приехал домой, и сдалась только когда я сказал, что проведу день с подругой. Это слово оказало на неё магическое действие. Лицо расплылось в улыбке, она бросилась собирать вещи, попутно крича, что они будут отсутствовать все выходные. А если нужно и дольше, только да и знать. Я возразил, что в батя у меня есть собственная квартира, но мама гнула своё, где а вдруг мне захочется привести свою новую подругу сюда, в дом, где я вырос, так что, пожалуй, стоит протереть все поверхности. Дейв похахатывал, наблюдая за тем, как она в очередной раз моет унитаз на всякий случай. Но мама и ухом не вела. Не помогли и мои упорные, по меньшей мере, пятикратные заверения в том, что у нас исключительно платонические отношения. И хотя по возвращении мама спросит с меня по всей строгости за собственную оплошность, плюс в том, что в выходные я свободен. Пусть атмосфера в Тинтсфилде самая рождественская, но мне сегодня на удивление хорошо. Я захожу в дом. Бэл и Марша уже присоединились к небольшой группе посетителей у рояля. Тут же стоит молодой человек в викторианской одежде, изящным баритоном поёт 12 дней Рождества, с видимым удовольствием позвякивая колокольчиками. Притворятся 8 часов к ряду. Мне такое и не под силу. Моя любимая отправила мне куропатку на грушевом дереве. Гудит он к восторгу слушателей. Он, конечно, молодец, но с меня хватит. В моей голове начинают троиться нехорошие мысли. баритона прибить колокольчики объявить вне закона. Возле рояля стоит большая ёлка, и я принимаюсь разглядывать её, чтобы не всслушиваться в песню, тем более что посетители начинают подпевать. Если тебе нужен тихий тёмный уголок, дай знать. Раздаётся шёпоток у меня под духом. Я оборачиваюсь. Бэл стоит рядом со знакомой ухмылкой на лице. Как-нибудь справлюсь. Хотя найти здесь тёмный уголок не составит труда. В этом доме куда ни посмотришь, везде тёмное дерево. Красиво, правда? Мне ужасно нравится вся эта резьба и гравюры. Сколько в этом мастерства, скрупулёзности и совершенства. Этот тёмный цвет меня не угнетает, а утешает, как пуховое одеяло. Я представляю, как иду по анфиладам комнат и вздыхаю на манер героини викторианского романа. Мой возлюбленный отправляется на Крымскую войну, а я вынуждена выйти замуж за местного помещика, который похож на жабу и имеет серьёзные проблемы с пищеварением. Совсем не обязательно, что я дочь владельца дома, поспешно добавляет она. Возможно, я помогаю на кухне, скрибу полыха, одержимая, а сама вздыхаю своим любимым, который тоже уехал в Крым, и держусь подальше от младшего дворянского Роулинса. При виде меня он разве что слюни не пускает. Ты всё отлично продумала. Мы движемся дальше вслед за Маршей. Она замечает маленький столик, на котором лежат раскраски. Малышка обожает рисовать. Я ничего не продумывала. Это была импровизация. У меня к ним талант. Бэлс снова усмехается, и мои губы сами собой растягиваются в улыбке. Когда ей комфортно, она настоящий бесёнок, как выразилась бы моя мама. Она излучает озорство, вовлекая тебя в свой особый мир. Ха. У тебя воображение законченного романтика, говорю я. А я и есть законченный романтик, со смешком отвечает она. Хотя Луиза сказала бы, что я законченный романтик с ужасным вкусом и проблемами в интимной жизни. Что касается проблем в интимной жизни, я тоже не лучше, вырывается у меня. Только сейчас, произнеся это вслух, я понимаю, что так и есть. Посмотрим правде в глаза. Я даже не задумывался об этом, пока не сказал. Но теперь признаю. Да, это так. Возможно, общение с Бел Уайлд идёт мне на пользу. Это я тебе нарисовала. Марша суёт мне в руку бумажный листок, на котором изображён олень. Ой, а это что? Она задерживается взглядом то на одном предмете, то на другом, и тотчас переключается на что-то третье. Мы с Бел приглядываемся и следуем за ней в большую комнату, где нас приветствует улыбчивая женщина, тоже в викторианском платье, а рядом с ней играет граммофон. Других посетителей, кроме нас, в комнате нет. Женщина приглашает нас проходить, а у меня волосы на затылке встают дыбом. Ох, недоброе это. Больше похоже на ловушку. Здравствуйте, как ваши дела? Отлично, спасибо, отвечает Бэл. У нас Рождество. Мы делали украшения, пробовали снежинки, ездили на лошадке, а я только что раскрашивала раскраску, докладывает Марша. О, вы столько всего успели. А как насчёт урока танцев? О, я люблю танцевать. Смотрите-ка. Марша пускается в пляс. Что именно исполняет малышка кислотный рейв или чарльстон, со стороны не понять. Да, вижу. Очень необычно. А у нас здесь рождественские танцы. А я так и танцую. Пыхтит Марша, усердно кружась и подпрыгивая. Да, вижу. Этот танцевальный стиль до нас ещё не дошёл. А хотите, я научу вас танцевать по-нашему. Марша останавливается. Моя крестная Бель говорит: "Век живи, век учись". Она у тебя очень мудрая женщина. Твои родители не ошиблись с выбором. Женщина с улыбкой смотрит на нас. О, господи, она приняла нас за родителей. Я хочу внести ясность, но Марша опережает меня. Это верно. И что за танец? Вальс Святого Бернара. Вставай в пару со мной, а мама и папа будут танцевать друг с другом. Женщина разводит руки, и Марша подходит к ней. О, мы не начинаю я. Замечательно, говорит Бэл. У неё снова озорной вид, а трумянца смущения не осталось и следа. Издеваешься, да? бормочу я. Она становится в центре комнаты и разводит руки приглашающим жестом. Отлично знает, что я не посмею отказаться. Мамочка и папочка не очень хорошо танцуют. Им нужно практиковаться, а тётя Бэл танцует лучше всех. Она и меня научила. Это многое объясняет, говорю я, подходя к Бел, которая лягунька хлопает меня по руке. А ну-ка, без наездов, урезонивает меня она. А кто тут наезжает? смеюсь я. Шш. Оборачивается на нас Марша. Сначала без музыки, научим шаги. Три глиссэ к окну, раз, два, три. Затем топ, топ, топ. Я поддерживаю Бел, И мы исполняем три глиссе и топ-топ-топ. Два глиссе назад, затем я двигаюсь вперёд с левой ноги. И вы делаете то же самое, сэр, а затем возвращаетесь назад с правой. Я делаю шаг вперёд, дебель тоже. Ой. Я отдёргиваю ногу и трясу её. Тоже у меня проблема. Верни ногу на место. И два глисса вперёд, и затем ещё два назад. Ой, ты это нарушно, да? Нет, возмущается она. Я не сильна в бальных танцах. Если честно, меня оттурнули из танцкласса в начальной школе, потому что я всё время марша снова шикает на нас. Извините. Да, извините, вторит Белл и смотрит на меня свирепым взглядом. И нечего на меня так смотреть, как будто это я косячу. Это ты движешься в ритме полоумной выдры. А, вот это было грубо. Так, а теперь что мы делаем? Вальсовый поворот, кажется. Дай-ка я поведу. Почему это ты поведёшь? Потому что я мужчина, мне и вести. Хочешь знать моё мнение насчёт патриархальных устоев? Не думаю, что у героинь викторианской эпохи было мнение насчёт патриархальных устоев. Внимание, топ-топ-топ. А топ, топ. с грехом пополам мы движемся в вальсе. Бэл через раз наступает мне на ногу, и мы хихикаем. Женщина снова заводит граммофон, и танец продолжается. В современных ритмах Бэл явно чувствует себя увереннее. "Считается, что ты любишь танцевать", шиплюя ей. "Я и люблю, просто мне не удаётся поймать ритм. Слушай. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Я считаю. Она подстраивается. Мы скользим, движемся вперёд и назад. И в унисон делаем топ-топ-топ. У нас получается. Это точно, говорю я в ответ. Мы скользим по комнате, подхваченные музыкой. Я радуюсь, обнимая Бел, она смотрит на меня, подняв глаза, и мы шевеля губами считаем ритм. Отчаянно хочется притянуть её ближе и продолжать кружиться в вальсе. В этой близости есть что-то такое, чего мне очень не хватало. Сейчас я понимаю это. Я Рори Олтерс. Живу в безумном мире и сейчас вальсирую по викторианскому особняку СБЛ Олт. И мне это ужасно нравится. Мы скользим, поглощённые ритмом друг друга, и в этом состоянии вальсового транса я слышу, как женщина, научившая нас танцевать, говорит, обращаясь к маршу: "Ты только посмотри, как твои мама и папа любят друг друга".